Это объяснило бы, почему сейчас он так неистово занимается с мечом. Наверное, желает поквитаться, А монеты с отчеканенным на них профилем императора, возможно, являются платой юноши за некогда перенесенное страдание и за сохранение имени обидчиков в тайне. Что же, в таком случае юноша верно распорядился этими деньгами. Но старик все равно был настроен на серьезный разговор с учеником. Рагон слишком боялся за свою жизнь. Если Рик попытается отомстить неведомому обидчику и попадется, то под пытками выдаст имя учителя. Значит, придут и за стариком. Рагон мечтал закончить... свои дни достойно, в собственной кровати, а не на залитой кровью пыточной дыбе. Старик вздохнул полной грудью, свежий морозный воздух и решительно двинулся к ученику. Дольше откладывать разговор он просто не мог. Под тяжелыми шагами снег предательски захрустел. Рик, не глядя назад, в последний раз — крутнулся в изящном пируэте и остановился, резко вогнав меч в ножны. «Что скажете, учитель?» — произнес он, вытирая с олба обильную испарину. «Неплохо, мой мальчик. Рагон предусмотрительно остановился чуть поодаль от Рика, не зная, как тот отреагирует на его вопросы. Нам надо поговорить». Вот как по губам юноши скользнула слабая улыбка. — Забавно. Я тоже хотел побеседовать с вами. — О чем же? — старик насторожился. — Вы, должно быть, понимаете, что уже не можете научить меня ничему новому. Рик несколько смущенно посмотрел на учителя. — Но я желаю продолжить свое обучение. Полагаю, легче всего будет заняться... Этим при императорском дворце. Там живут лучшие воины со всего мира. И я очень, очень хочу стать одним из них. Говорят, некогда вы входили в личную охрану одного из высочайших. Значит, сумеете дать мне достойную рекомендацию. Пожалуйста, прошу вас, помогите мне попасть во дворец. Рагон опешил от столь неожиданной просьбы. Смутился и закашлялся, не в силах сразу ответить. В голове затолкались неповоротливые мысли. Неужели обидчик юноши принадлежит к знати, и поэтому Рик так рвется попасть ко двору императора? Да нет, глупости все это. Старик был уверен, что его ученик родом из простой деревенской семьи и никогда ранее не бывал в крупных городах. «Где бы могли пересечься дороги обыкновенного паренька и придворного вельможи?» «Но, с другой стороны, в этом мире чего только не бывает, узнать и свои причуды. Мало ли где выбирают жертвы для своих утонченных забав высокородные садисты?» «Рик». Рагон запнулся и следующую фразу буквально выдавил из себя. — Рик, мальчик мой, не обижайся, но я хочу спросить, твои занятия с мечом, почему ты так много возлагаешь на них?